Глава сорок Корабль вышел на нейтральную орбиту, и Скарлетт, выпустив воздух из пылающих легких, бессильно растеклась по капитанскому креслу. Постанывая от боли в ранах и ушибах, одновременно напомнивших о себе, она повернулась к внутренней части корабля. Линзола сидела на полу, вытянув ноги. Волк распластался на спине, по-прежнему без сознания. С платформы, откуда его тащили, за ним тянулся кровавый след. Второй мужчина лежал на животе. «Ты пилот», — сказала Зола. «Линь, Зола, принцесса Селена». Бабушка научила. Она была пилотом. Сердце пронзило боль, и слова улетучились. «Но ваш корабль сам неплохо справляется». «Рада помочь», — раздался бестелесный голос. «Меня зовут Ика. Кто-нибудь ранен?» «Все ранены», — простонала Зола в ответ. Скарлет проковыляла к волку и села рядом. «С ним все будет нормально». «Надеюсь», — ответила Зола. Но мне ни разу не приходилось так долго ждать результатов действия этого транквилизатора. Скарлетт расстегнула изодранную куртку и перевязала ею рану на руке волка. «Ты говорила, тут есть бинты». Видно было, что Зола ужасает одна мысль о том, чтобы снова что-то делать. Но через несколько мгновений она все же поднялась на ноги и скрылась за дверью в дальней стене грузового отсека. Глухой стон привлек внимание Скарлетт к незнакомцу. Тот зашевелился и перевернулся на спину. «Где я?» – пробормотал он. «О, уже проснулся», – заметила Зола, вернувшись с бинтами и мазями. «А я-то надеялась, ты еще поваляешься в отключке. Так приятно было для разнообразия побыть в тишине и покое». Несмотря на тон, Скарлетт уловила в ее голосе чувство облегчения. Зола бросила незнакомцу на живот тюбик мази, а другой отдала Скарлетт вместе с бинтом и скальпелем. «Надо вырезать ваши чипы и уничтожить их, пока вас не выследили». Осторожно сев, мужчина бросил на Скарлет подозрительный взгляд и на мгновение ей подумалось, что он, должно быть, забыл, откуда она взялась. Но тут его внимание привлек волк. «Значит, все-таки затащили психа на борт, да? Ладно, может, тут найдется для него клетка» а то обидно будет, если он прикончит нас во сне. Скарлетт нахмурилась, разматывая бинт. «Он не зверь», — сказала она, вглядываясь в царапины от когтей у волка на щеке. «Ты уверена?» «Не хочется соглашаться с Торном», — вставила Зола. «Нет, правда, я терпеть не могу с ним соглашаться, но он прав. Мы не знаем, на нашей ли он стороне». Сжав губы, Скарлетт отмотала еще бинта. Когда он начнется, вы увидите. Он не...» Она запнулась и вдруг поняла. Она даже себя не может убедить в том, что он на их стороне. «Ну вот», — подытожил мужчина, — «какое облегчение». Проделав дырку в штанине, он принялся втирать мазь в то место, куда попал дротик. Скарлетт убрала волосы с лица, разорвала на волке рубашку и смазала глубокие царапины у него на животе. «Как вас зовут?» «Капитан Карсвелл Торн». Закрыв тюбик с мазью, он прислонился к стене грузового отсека и вдруг увидел ружье. «Так, а это откуда взялось?» Скарлетт нашла в одном из ящиков. Объяснила Зола и повернулась к надскрину на стене. Включить экран». Появилось дрожащее изображение кровавленного человека со всех ног бегущего прямо на камеру. Раздался крик, а потом пошли помехи. Потом на экране возникло бледное лицо ведущего. Вы видели атаку на Манхэттен, которая произошла сегодня вечером. Надежные источники подтверждают, что под ударом находятся еще более 12 городов. Скарлетт наклонилась к запястью волка, чтобы вырезать чип, и заметила, что там уже есть шрам, будто чип вживили не особенно давно. Ведущий продолжал. Население убедительно просят оставаться по домам и запереть окна и двери. А сейчас прямое включение из столицы. Президент Варгас обратится к согражданам. Вдруг волк застонал. Капитан Торн поднял ружье и направил ему в грудь. Скарлетт повернула лицо волка к себе. «Ты как?» Он поднял на нее мутный взгляд и вдруг отпрянул. Резко повернулся на бок, и его стошнило на пол. «Ты уж прости», — сказала Зола. «Это, наверное, побочный эффект транквилизатора». Торн закашлялся. «Хорошо, что со мной такого не было. Я бы умер со стыда». Вытерев губы, волк снова рухнул на спину, морщась при каждом движении. Прищурившись, посмотрел на Скарлетт. Его глаза снова стали ярко-зелеными, и животного голода в них больше не было. «Ты жива!» Почувствовав, как ее накрывает волной облегчения, Скарлетт заправила локон за ухо. Этот человек сдал ее чудовищем. Она должна ненавидеть его, но думает только о том, как он страстно целовал ее ночью в поезде, как умолял прекратить поиски бабушки. «Жива, благодаря тебе». «Благодаря ему», — фыркнул Торн. Волк попытался посмотреть на него, но не смог повернуться. «Где мы?» «На борту грузового корабля на орбите Земли», — ответила Зола. «Извини за дротик с транквилизатором. Я думала, ты собираешься ее съесть». «Я тоже так думал». Он заметил металлическую руку Золы, и его лицо потемнело. «Кажется, моя королева ищет тебя». Торн поднял бровь. «Думаешь, твои слова меня успокоили?» «Ему уже лучше», сказала Скарлетт. «Правда?» Волк покачал головой. «Зря вы меня с собой взяли. Я вас только подставлю. Надо было оставить меня внизу». «И вообще убить!» Торн снял ружье с предохранителя. «Не говори чепухи!» Возразила Скарлет. «Это все они с тобой сделали! Ты не виноват!» Волк посмотрел на нее так, словно спорил с упрямым ребенком. Скарлет, если бы из-за меня с тобой что-то случилось, ты собираешься нападать на кого-нибудь на этом корабле или нет?» Вмешалась зола. Волк, моргнув, посмотрел на нее, на Торна, потом на Скарлет. «Нет!» прошептал он, не отводя от нее глаз. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, и, наконец, зола расслабилась. Он говорит правду. «Что?» – изумился Торн. Кай собирается сделать объявление». По всему кораблю разнесся голос сыка, и громкость на надскрине увеличилась. Там снова говорил диктор. «Судя по всему, нападения прекратились. Мы будем держать вас в курсе последних событий». А сейчас смотрите прямую трансляцию из Восточного Содружества. Срочное сообщение от императора Кайто. На экране появился зал для пресс-конференции Восточного Содружества. На трибуне стоял Кай. Зола сжала кулаки. Зола к нему равнодушна. Театрально прошептал Торн. А кто равнодушен? Вздохнула Ика. На мгновение Кай будто растерялся от яркого света, но тут же расправил плечи. Все вы знаете, почему я созвал пресс-конференцию ночью. И спасибо за то, что пришли. Надеюсь, мне удастся ответить на часть вопросов, которые возникли за последние три с половиной часа, то есть с тех пор, как начались нападения. Волк попытался сесть, чтобы лучше видеть, и зашипел от боли. Скарлетт крепче сжала его руку. «Я могу подтвердить, что нападающие – лунатики». Наши специалисты уже приступили к изучению тела одного из них, убитого офицером полиции в Токио. Утверждают, что эти солдаты созданы с помощью генной инженерии. Судя по всему, они представляют собой физическую оболочку лунатиков мужского пола, снабженную нейронными цепями некоего волкоподобного гибрида. Очевидно, неожиданное нападение должно было посеять смятение и хаос в крупнейших городах Земли. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что эта цель достигнута. Многие из вас знают, что королева Ливана угрожала земле войной с самого начала своего правления. Если вы спрашиваете себя, почему она выбрала именно этот момент, чтобы выполнить свою угрозу, то причина во мне». Скарлетт заметила, что Зола подтянула колени к груди и обхватила их так сильно, что ее руки задрожали. Королеву Ливану разгневала, что я не сумел выполнить договор между Землей и Луной, касающийся передачи Луне всех беглых заключенных. Королева Ливана выразила свои желания весьма ясно, и мне не удалось их удовлетворить. Из горла Золы вырвался странный звук, то ли писк, то ли всхлип, Я она металлическую руку к рту, чтобы заглушить его. Именно поэтому я считаю своей обязанностью остановить атаки и предотвратить полномасштабную войну, пока это в моих силах. «Именно так я и сделал. Единственным способом, который был мне известен». Его взгляд уперся в дальнюю стену зала, словно ужас мешал ему смотреть журналистам в глаза. «Я принял предложение брачного союза с Либаной, королевой Луны». Зола вскрикнула и вскочила на ноги. «Нет! Нет!» «В свою очередь, — продолжал Кай, — королева Либана согласилась приостановить нападение». «Свадьба назначена на следующее полнолуние, 25 сентября, после чего королева Ливана будет незамедлительно коронована как императрица Восточного Содружества. Вывоз всех солдат лунного происхождения с Земли начнется на следующий день». «Нет!» – закричала Зола. Сдернув с ноги ботинок, она запустила им в экран. «Идиот! Идиот!» Дальнейшие подробности станут известны в течение нескольких дней. «Отвечать на вопросы я не буду. Спасибо». Журналисты все равно принялись выкрикивать вопросы, но Кай, не обращая на них внимания, сошел с помоста, как генерал побежденной армии. Зола отвернулась и пнула ближайший ящик голой металлической ногой. Он знает, что это ее рук дело, и все равно собирается дать ей все, чего она хочет. У нее на руках кровь тысяч землян, и теперь она будет императрицей. Она прошлась туда-сюда, заметила на полу рядом со Скарли два окровавленных чипа и безжалостно разломала их на кусочки. «И насколько ей этого хватит? На месяц? На неделю?» «Я ведь ему говорила. Содружество для нее – просто удобная площадка, чтобы начать войну с землей, а он все равно собирается на ней жениться. Мы все окажемся в ее власти, и это будет его вина!» Скарлетт скрестила руки на груди. «А по-моему...» сказала она, повысив голос, чтобы до Золы дошло. «Это будет твоя вина!» Зола прервала свою тираду и уставилась на нее. Торн, сидящий между ними, подпер подбородок ладонью, словно смотрел захватывающее представление, хотя свободной рукой он по-прежнему держал, направленное на волка, ружье. «Ты знаешь, почему она это сделала?» продолжила Скарлетт, поднимаясь на ноги, несмотря на сердитый протест усталых мышц. «Знаешь, почему она тебя ищет?» Ярость Зола улетучилась. «Бабушка тебе сказала?» «Да, сказала. Самое скверное, что ты вообще позволила всему этому случиться». Мрачно взглянув на нее, Зола нагнулась и сорвала ботинок со второй ноги. Скарлетт отпрянула, но та просто кинула его в угол. «А что мне надо было делать? Сдаться? Пожертвовать собой в надежде, что она успокоится? Ничего бы не изменилось. Я не пробал говорю, а раньше». Почему ты не пыталась ее остановить? Люди на тебя рассчитывают. Думают, ты можешь все исправить. А ты что? Убегаешь и прячешься. Моя бабушка умерла не ради того, чтобы ты могла вечно скрываться, потому что боишься хоть что-нибудь сделать». Э -э, я запутался». Торн поднял указательный палец. «Мы сейчас о чем?» Скарлетт бросила взгляд на капитана. «Вы не могли бы перестать держать его на прицеле?» Чернот кинул ружье в бок и послушно сложил руки на коленях. «Он даже не знает, да?» Скарлетт снова обернулась к Золе. «Ты рискуешь его жизнью, всеми нашими жизнями, а он даже не знает, почему. Все сложнее». «Да ну!» Я узнала меньше недели назад, на следующий день после бала, когда сидела в камере и готовилась к тому, что меня отдадут Лебане, как охотничий трофей. И пока я бежала из тюрьмы, скрывалась от всей армии Содружества и спасала твою жизнь, у меня не было свободной минуты, чтобы совершить на Луне переворот. Прости, если разочаровала, но чего ты от меня хочешь? Скарлетт отступила, борясь с нахлынувшей головной болью. «Как ты могла не знать? Когда твоя бабушка отправляла меня в Содружество, она не позаботилась мне рассказать. Но разве не поэтому ты была на балу?» «Звезды нет. Ты думаешь, я такая дура, что полезла бы на глаза Леване, если бы знала правду?» Она помедлила. «Хотя не знаю. Если только ради Кая. Она обхватила голову руками. Не знаю. Я не знала». У Скарлетт закружилась голова от внезапной вспышки гнева, от стука крови в висках, от истощения. Она только и смогла, чтобы выдавить изумленное. а а, -а Торн кашлянул. «Я еще сильнее запутался». Зола с раздохом осела на один из ящиков и уставилась на свои разные руки. Наконец, сморщившись, будто ожидая удара, она пробормотала. «Я принцесса Селена». Торн фыркнул. Все повернулись к нему. «Что? Правда?» Хлопнул он глазами. «Правда». Улыбка застыла у него на губах. Вдруг под ногами у них возникла вибрация и тяжелое молчание нарушил голос Ика. «Не могу обработать информацию». «Вот и я тоже», — пожаловал Сатурн. «С каких пор?» Зола пожала плечами. «Прости, надо было тебе сказать, но...» «Я не знала, можно ли тебе доверять». «И подумала, если найду Мишель Бенуа и заставлю объяснить мне, как я здесь оказалась, как стала такой...» Она подняла обе руки и снова безвольно уронила их на колени. «То мне станет понятнее, и я смогу уложить все это в голове». «Ика, и ты прости, пожалуйста. Клянусь, раньше я не знала». Закончила она со вздохом. Торн захлопнул рот и задумчиво почесал подбородок. «Ты принцесса Селена», – произнес он, словно пробуя слова на вкус. «Чокнутая девочка-киборг, принцесса Селена». «Твой дар активен», – спросил волк. Он сидел скрючившись, стараясь не задевать больной бок. «Кажется, да». Ответила Зола, неловко поёрзав. «Я еще учусь им управлять. Она управляла одним из ваших агентов», – вставила Скарлетт. «Я видела». Зола опустила взгляд. Еле-еле не сумела удержать контроль. «Ты смогла овладеть кем-то из стаи? А Джейл там был?» «Смогла, но кое-как. Получилось только с одним, и я чуть не вырубилась в итоге». Ее перебил резкий смех, тут же сменившийся болезненным кашлем но, несмотря на боль, на лице волка появилось довольное выражение. «Вот почему ты нужна Ливане. Ты вправду сильнее. Или можешь стать сильнее, если потренироваться». Зола покачала головой. «Ты не понял. Маг держал под контролем семерых, а я едва с одним справилась, а никуда сильнее меня». «Нет, это ты не поняла», — возразил волк. «Во главе каждой стаи стоит свой маг» и он может управлять нами только когда верх берут животные инстинкты и жажда убийства. Чтобы превратить нас в зверей, они что-то сделали с нашим даром, ну, не считая еще некоторых физических модификаций. Но все привязано к нашему мастеру. Большинство лунатиков нас вообще контролировать не сможет. Мы для них как пустышки. И даже мастера. Они способны держать сотни обычных людей, но могут контролировать не более десятка таких, как мы. «Вот почему стаи всегда маленькие. Понятно?» «Не-а!» хором ответили Зола и Торн. Волк продолжал улыбаться. «Даже самые талантливые маги могут контролировать не больше дюжины агентов, максимум 15. И это после многих лет тренировок и генных модификаций. А ты сумела отобрать одного из них у мастера с первой попытки? Если ты хорошенько потренируешься...» «У него был такой вид, будто он сейчас рассмеется». Раньше мне бы такое в голову не пришло, но теперь я правда думаю, что ее величеству в самом деле есть чего бояться, принцесса». Зола скривилась. «Не зови меня так». «Конечно, я предполагаю, что ты собираешься с ней сразиться». Продолжил волк. «Судя по твоей реакции на объявление императора». Зола покачала головой. «Я не имею понятия, как. Я не знаю, как править, как быть лидером и...» «Но множество людей считает, что ты можешь ее остановить», — вмешалась Скарлет. «Моя бабушка умерла, чтобы у тебя был шанс. Я не дам ее жертве пропасть впустую». «А я тебе помогу», — добавил Волк. «Можешь тренироваться на мне». Он сполз обратно, устав сидеть. «К тому же, если ты таким себя называешь, это делает тебя моей законной королевой, так что я присягаю тебе». Снова тряхнув головой, Зола вскочила с ящика. Не нужна мне твоя присяга. Скарлетт уперла руки в бока. «А что тебе нужно?» «Мне нужно... Мне нужно время, чтобы уложить все это в мозгу и понять, что делать дальше, и чтобы никто не зудел мне в ухо». Изола ринулась прочь по главному коридору, громко стуча металлической ногой по полу. Когда она скрылась из виду, Торн тихонько присвистнул. «Знаю, знаю. Поначалу она кажется немного...» Он скосил глаза к переносице и повертел пальцами вокруг ушей. Но в этом есть свое очарование. Стоит только знать ее поближе».